Нечистая деревня «Да твою ж дивизию!» Завопил Федорыч, выкручивая баранку руля И роняя пепел с папиросины На широкую грудь, обтянутую тельняшкой «Шоб я еще хоть раз тут поехал! Шоб хоть раз!» Асфальтированная трасса «Минск-Москва» кончилась Ушла в сторону И перед стареньким грузовиком-полуторкой Вот уже полчаса тряслась разъезжая колья. Сидящие в кабине Демьян и Максимка держались за что попало, но и от этого толку было чуть. От каждого рывка по паршивому шляху их швыряло по всему салону. Фёдорович матерился, со злобой дёргал рычаг переключения скоростей, мотал туда-обратно руль, уходя от Рытвин и ям на дороге. Старый грузовичок ехал в деревню со смешным названием «Малые Сычевичи» в 70 километрах от Задорья. А началось все так. В обед к дому знатка подъехал, фыркнув глушителем, древний газ АА. Из кабины вылез хромой водила и безапелляционно заявил, мол, Демьяну позарез, нужно ехать с ним. Максимка-то подумал, что почту привезли. Нелюдимый угрюмый Федорович числился почтальоном, развозил между глухими выселками посылки, продукты, пенсию. В общем, был вроде деревенского курьера. И вот кому-то внезапно приспичило увидеть знатка в такой дыре, как Сычевичи. «А чего там?» — вякнул Максимка. «Чего-чего? По твоей части что-то? Колдун-ведун ты наш!» — мрачно отвечал Федорыч, трепя полка на захолку. Тот даже не тявкнул, сам ткнулся лобастой башкой в широкую ладонь, признал. «Бабки Сычевичей жить не могут, как тебя видеть хотят. Мне денег уплочено...» Туда и обратно тебя доставить. «Не колдун я», — привычно поправил Демьян. «А мне какая разница? Ты хоть груздем назовись. Главное, в кузов полезай». В общем, так и тронулись, оставив полкана на соседку. Вроде недалеко, но как съехали с трассы, Максимка с каждой минутой все больше жалел, что напросился с Демьяном. От таких виражей зад, казалось, превратился в один большой синяк. Знаток изредка негромко переговаривался с водителем. «Так шо, вообще ничего не знаешь? На кой мне туда?» А, не верю в вашу ту ерунду, сами все скажут». «Да не боись, заплотят тебе, шарлатан!» «Ты за помелом-то следи, товарищ Мичман!» «А ты меня не пугай, пуганы мы! В одной сумке кишки, в другой треугольнике! О, видал?» Фёдорович стукнул по ноге, где от колена тянулся железный протез. «Травками лечился, дурак, пока дома на побывке был, в сорок пятом уже, после автономки. Вот ногу и отняли. Ангрена. у твоей же подружке и Фросини, чтоб её. Она мне насоветовала». «Так ты не лечился, не бреши. Ты с горилкой сидел, обнимался, в тельняшку плакался. А Фроси тогда померла уже». «Лечился?» «Шо, не веришь, борода?» Демьян поморщился, давая понять, разговор окончен. Фёдорович закурил очередную папиросу, позыркал мрачно сквозь дым, но долго молчать не смог. Протянул Демьяну лопотообразную ладонь, обезображенную татуировкой якоря. «Лады, ты не злись, я сгоряча». «Не лечился я, верно всё». Э, нормальный ты мужик» пусть и дурной молясь». «Мир? У нас двадцать лет мир, Фёдорыч. А ногу я твою не чапал. Не трогал, твоя правда. И мир давно, тоже не врёшь. Дай-ка пацану яблоко. В кармане лежит». Максимке сунули большое красное яблоко, тот захрустел, разглядывая панораму за окном, в скачущую картинку из берёз, елей и кустов, наросших поверх глубокой заболоченной канавы. Дорога стала чуть ровнее, газ повернул, и в лесу возникла широкая прогалина, за которой ярко заблестело серебром нечто массивное и шумное. Максимка аж высунулся в окно, чтобы разглядеть лучше. «Дядька, а это шо там?» «А, это ГЭС ихняя местное, гидроэлектростанция, во!» ответил Фёдорович, «ща получше видать будет». Она малая совсем, правда, но зараз расширяет. Новую турбину строит. Вам, кстати, тоже электричество дает. Наша рыбчанка весь край кормит. С пригорка глядеть было и правда сподручнее. Федорович подрулил к краю нависающего над ГЭС обрыва, остановил машину. Максимка рассматривал сооружение, казавшееся ему колоссальным, немыслимым. Ничего подобного он ни разу в жизни не видал. Река Рыбчанка врезалась в дамбу и спадала из шлюзов шумным белым потоком, размывающим землю у берегов, крутящим турбины внутри дамбы. Шлюзы выглядели как три жадных дыры, хлюпаньем всасывающие и выбрасывающие воду от висящей воздухе водной взвеси. Разглядеть их было сложно но максимка каким то мальчишеским чутьем проник в глубины мощного механизма узрел вертящиеся внутри него сотни шестеренок подшипников толстых зубчатых колес увидел и в испуге отпрянул обратно он как то успел больше попривыкнуть к лесной нечисти чем к бездушному и самостоятельно работающему созданному руками человека демьян видать почуял то же что и он проговорил вполголоса «Да, тут Бога нет. Да и дьявола тоже нема». Под дамбой у разрытого русла измельчавшей реки копошились несколько человек в рабочей униформе. Рядом с ними в грязи лежал здоровенный толсто-серебряный цилиндр с могучими лопастями. Увидев грузовик, рабочие замахали руками. Фёдорович дёрнул за рычаг и нажал на газ, сказал. «Поехали, отседова по-добру, по-здорову. Секретный объект, мабыть». Деревня разительно отличалась от обширного цветущего жизнью задорья, маленькая посреди глухого леса с пришибленными к земле перекошенными избами. Не деревня даже, а вёска. Располагалась она в низине, когда спускались скользя шипами по закисшей стёжке. В конце концов Фёдорович остановился, устало махнул рукой. «Туда вам! За поворотом деревни по правому галсу!» не поеду дальше, а то потом хрен вылезу». «Обратно-то приедешь?» – спросил Демьян, пожимая руку старому матросу. «А то». «Так через три дня буду. Ты уж тут бабок ублажай, чтоб по боля заплатили». «О, нахмурился опять». «Да не зыркай ты так, а то еще проклянешь ненароком». Водила хохотнул, удобнее устраивая протез на педали газа и примеряясь, как бы сдать обратно по дороге». Демьян ухмыльнулся, показал кукиш. «Ехай уже! Попутного ветра, товарищ Чмичман!» «Бывай, товарищ партизан!» Взяв еще по яблоку от Федорыча, направились в сторону Сычевичей. Грязище было и впрямь море разливанное, аж сапоги засасывает. «Оползень, что ли», — подумал Максимка, — «будто с горы вода стекает». «Ты это, слышь, хлопче, в разговор не лезь!» сказал знаток, жуя яблоко. «С бабками я балакать буду». «А я шо, дядька, ешь всегда!» «Знаю я твой всегда!» «То немца заболтаешь, то черту зубы подаришь!» «Помалкивай лучше!» Вот и везка, малые сычевичи, выпрыгнули из-за поворота и сразу вызвали чувство уныния. До того хаты было видно сверху с пригорка, а вблизи они оказались еще более невзрачными, похожими на землянки. В основном срубы из прогнивших бревен, заросших мхом, да середке заброшенная церковка без креста. Разделяли Сычевичи две улицы, наполненные черной слякотью, не проберешься, ноги не изморав. Над деревней тянулась линия электропередач, рядом со столбом сидел и лаял на искрящийся провод одинокий трехлапый пес, грязнющий, как поросенок. Демьян остановился, оглядел избы. Заваленными набок заборами, трухлявыми бревнами и раскрошившимися трубами они придавали селению вид заброшенного. Знаток сплюнул, поежился. В низине было непривычно прохладно для лета. «Четко жись, Митчман нас не по тому адресу привез». «Эй, есть кто?» — звонко крикнул Максимка, приложив ладони к рту. Хлопнула дверь. Из одной хаты вышел пожилой мужик в душегрейке и кубанке с кустистыми бровями и растрепанной бородой. Он сразу полез за папиросами, пробормотал под нос. От, дуры старые!» «Уважаемый!» — окликнул его Демьян. «А где все это Мужик окинул их взглядом из-под лобья, прикуривая папиросу от спички. «А вы шо кто такие?» «Демьян Рыгорыч, Задорья приехали». А, колдун, тебя не хватало. Клиентура твоя вся там сидит, ждет не дождется», мужик показал пальцем за спину. «Спасибо», — вежливо сказал Максимка, хотя мужик ему совсем не понравился. «Ваше спасибо на хлеб не намажешь. Че приехали-то?» «Бабкам головы морочить своим мракобесием?» «Да? Нас позвали мы и приехали. Стал быть, надо кому-то», — меланхолично и спокойно отозвался Демьян, внимательно разглядывая неприветливого мужика. «А коли кому надо, то и проблема наблюдается, так?» «Вумная шибка! Ну иди, общайся», — хмыкнул абориген и, не протянув руки, ушел налево по улице, — За ним увязался пёс-калека, заскакал вокруг, разбрызгивая грязь. Демьян шагнул в избу, пригнулся, чтоб не удариться лбом о низкую притолоку. Вошедший следом Максимка услышал дребезжащие голоса. «Серафимовна, жива бы была? Мигом бы ему уши пооткручивала сынку такому. Ишь какой!» «Это ж надо! Я тут всю жизнь. У меня здесь и родители, и бабка с дедом». «И внучок, царствие ему небесное, лихоманка взяла». «День добрый, хозяюшки!» Громко поздоровался Демьян, прерывая беседу, приложил к виску ладонь шутливо. «Демьян Рыгорыч из-за по вашему приказу прибыл». Несколько взглядов вперились в них. Максимка даже отступил за спину знатка. Старухи и сами походили на ведьм. Землистая кожа, какие-то тряпки, тулупы, телогрейки... И это посереть лето. Запавшие губы, выцветшие глаза. «О, Демьян Рыгорьевич, приехал таки! Мы уже и не чаяли?» Тяжело, с явным усилием, они поднимались со скамей, кланялись, чуть ли не скрипя хребтами. Максимка от неожиданности вздрогнул. С печи свесилась маленькая сухонькая ручка с желтыми ногтями, тоже будто поприветствовала знатка. «З'явился, не запылился. Гляди, как вымахал то!» «А я табье Дема, вот таким помню!» Старуха показала, каким. Демьян смутился. Таким он, пожалуй, даже сам себя не помнил. «А я баба Марфа, Бондаренко. Памятаешь меня, поди, Нет?» «А кто это у нас тут таки?» «Помощник подрастает!» Пахнущие старостью и лекарствами руки потянулись к Максимке. Тот вжался в стену избы. «Добрый, добрый! Иди, маленький, я тобью тут прянику на запасла!» Старухи заохали, неповоротливо засуетились, наполнили небольшое пространство избы гостеприимной суматохой, так что и не сосчитать, сколько их. Максимка, смущенный, торчал под защитой широкой спины Демьяна, Но ну и тот, кажется, был не в своей тарелке и что-то вежливо бурчал в ответ на вопросы и предложенные угощения. «А я вам зараз чайку заварю на малиновом листе. Сама собирала». «У нас тут вот блинцы с творогом да с грибами. Чего же вы стоите? Чувствуйтесь!» «Так, тихо, тихо, дамы. Давайте-ка поначалу дела обговорим. «Синутка, сказывайте, шо у вас тут за напасть?» «Ой, така напасть! Така напасть, что хоть узелок на плечо и куды глаза глядят!» Вновь заухали старухи, замахали руками и на наперебой. «Трактор сам по себе ездит, прям по огородам! Я было вышло по шеям надавать, а тому у на кого! Я домой перекрестилась, а его и след простыл, то к макалия тянется! А черти!» «Черти-то! В окна стукают, рожи корчат, а давеча у Ильинишны курей потаскали!» «Курей?» — удивленно приподнял Демьян кустистую бровь. «Курей, курей! Сами они в церкви старой обитают. Бывает, всю ночь барагозят, огни жгуть, жгут, да матерятся. Всю ночь не уснуть, страх-то какой! А полудница по полям шастает, высоченная, что каланча». «Вышагивает! Колосья жжет! Прямо-таки жет. Страшна, шо смерть! А на голове куколь!» бы это они взбеленились! Истина вам говорю! С ней все началось!» я. Трясла бульдожьями-брылями одна особенно бодрая старушка. Тут она и с одеяльцем, тут и с чаем, тут и с блинами. За троих поспевает. «Они ее как построили, я как чула! Беда буде! Они елестричество, елестричество! Пфу!» «Да он даром нам не нужен, елестричество ваше!» «Главное дело...» — вмешалась другая. «Ну, построили и построили. Чего ее телепать-то? А нет, нончасы снова что то роют, копают, возят. Вот бесы-то и проснулись. Да-да, чисто правда. Дамба ихняя, это мельница дьяволова. Как есть бесовщина! Кресты-то посымали, да чертей напустили». Они внутри сидят и турбину енту крутят, а по ночам тут куражится. От голдежа деревенских старух у Демьяна заломила в висках. Какие-то тракторы, какие-то черти, полудница, да еще дамба сверх всего. Мозг старательно пытался уцепиться хоть за какую-то ниточку информации. — А все не кодимка, Бестолыч. Это он дозволил, ему нашу землю верили, а он ее дьяволом красным распродал. «Погодите, дамы!» — вмешался знаток, услышав хоть что-то похожее на зацепку. «А Никодимка — это не тот дядька с папиросками, который вышел только перед нами?» «Он, милый, он! Больше некому!» — хором заблеяли старухи. «Председатель он местный, Да только председать ему уж не перед кем будет! Все разъехались, как нечисть взбеленилась! Одни мы остались!» «Но это наша земля! На ней и стоять будем! Немец не прогнал, а уж дьявола в отроде и подавно не прогонит!» «Знаток!» — вдруг позвал слабый голос с печки. «Подойди ближе, знаток!» Старушки почтенно расступились, пропуская Демьяна к печи. Следом за ним шмыгнул и Максимка. Сухонькая ручка, та самая, что привиделась Максимке, откинула одеяло и на свет появилось высохшее старушечье лицо. Серые пряди едва скрывали лысое темя, зато верхняя губа щедро поросла серым волосом. Маленькие темные глаза глядели пристально, даже хищно. Рот открылся, ни единого целого зуба, и вместо слов наружу посыпался сухой кашель. Тут же подлетела бабка, подала кружку воды, существо на печке принялось жадно хлебать. Сзади зажурчал услужливый шепоток. «Дорофеевна, ента, хозяйка значится. Мы у ней собираемся. Ее как удар хватил, она с тех пор и не ходит». «Цит! Сороки!» — сипло скомандовала Дорофеевна. «А ты лучше меня послухай, знаток». «Смерть пришла в Сычевичи, как есть смерть». без Бестолыч изъехать агитирует, но мы не уедем». Тут наш дом, тут нам и помирать. Чай мне недолго ждать осталось. Знак мне был, видала я смерть знаток. Кобылица бледная, страшенная. Я ночью слышу, не быть копыта шоль, думаю, кого на челяде принесла. Выхожу, а там она. Стоит, на меня доглядает. Белая, как мел, Только глаза черные и светится уся. Светится, как пламя, только холодное. Она на меня своими буркалами, так зырк, будто запомнила, воды похлебала и корыта и прочь пошла. Тут ты меня и разбила. Добрый вон, марфы на утро нашла, а то так бы я колела, то смерть меня отметила, знаток Зразумел? Недолго мне осталось, так что проси, чего хош. Хош, дом тебе отпишу. Хош, все, что в доме. Скотину всю забирай, все одно ухаживать некому. Только дай моим старухам век свой на родной земле дожить. Хотели сухощавому с просьбой пойти, но он, хрят, зубы порастерял. О табье, хлопчик, мы с детства знаем. К табье доверия больше. Сдюжишь, а? Тимьян Рыгорыч. Зробим, хозяюшка. Но вы тоже ранний час на тот свет не сбирайтесь, добро? А, да, вот, Демьян пошарил в бесчисленных карманах своей куртки, вытащил какой-то кулек. Вот, настой утром пейте натощак, кипятком заваривайте, а про награду потом уж обговорим. Добрый, добрый, сына, закивала старуха, пряча травяной настой под подушку. «А мы потопаем». «Да, хлопчик? Хата-то есть свободная переночевать?» «Да вся вёска пустая», — всплеснула руками та бодрая бабуля, что всё совала им блины. А где хотите, селитесь. Мы вам вопратку свежую принесём, лазню затопим». «От баньки не откажемся», — не стал прибедняться знаток. «А перекусить можете и туда принесть». Тут Дорофеевна свесилась с печи, вцепилась в плечо Демьяна, неожиданно хваткими пальцами и посмотрела ему в глаза. «Ты только меня не подведи, Дима. «Не подведу», — спокойно ответил тот, выдержав взгляд старухи. «Всех чертей из раз изведу, каковы и найдутся». «Выйдя на ганок», — Демьян спросил у бодренькой старушки, которая взялась их сопровождать. «Вас как звать, величать, сударыня?» «Ай, да какая сударыня!» – засмущалась покрасневшая бабуля. «Баба Клава я, Алексеевна!» «Баб Клав, нам бы брашке надобно!» Та перекрестилась, да и сам Максимка с удивлением уставился на знатка. Никак издевается. Брашки нечто для храбрости!» «Баб Клав, обижаешь! Для дела требуется!» «О, Господи! А сколько ее надо-то брашки той?» «Бутылку», — сказал знаток и, подумав, добавил. «И махорки». «Ох, где ж её взять-то? Не гонит уж никто, разве что у Ульинишны запас». «Принесу я». «А церкву покажете?» «Так вон она, там. Только заколочена она уже лет этак...» «Ну, чертям я так понимаю, по побоку». «Проверим». Баба Клава показала хату для ночёвки, сама ушла за брагой и махоркой. «Ну шо, хлопчик, прогуляемся до церквы, на черте глянем?» Подмигнул Максим Кизнаток. «Дядька Демьян, а на кой брашка-то?» «Проверю кой-чего». Церковь стояла на слякотном пятачке посередине Сычевичей. Со скрипом вращался ржавый петушок-флюгер, приделанный каким-то шутником на притворе. Выбитые окна храма зияли темнотой. На деревянной крыше кучковались стайкой вороны, хрипло перекрикивались в сгущающихся сумерках. Демьян обошел строение по кругу, против часовой стрелки. «Шо там, дядька?» «Да ничего. Странно все как-то. Какой черт, куру воровать станет? Но он ее задавит, спортит, заставит яйца тухлые нести, но чтобы красть? Ни разу такого беса не видал. В глаза бросились несколько смазанных следов, ведущих к выбитому окну. Демьян взглянул на толстый амбарный замок в двери, почесал голову. «Максимка, заберешься, не?» «Делов-то!» — ухмыльнулся тот, и в две секунды ловко, как обезьянка, забрался через окно внутрь церкви. Додумался даже предварительно на раму набросить лежащую рядом ветошь, чтобы не порезаться об осколке, Знаток в который раз его мысленно похвалил. Ну, что видать? крикнул Демьян. Да темно тут. Ну вот шо бачу. Окурки валяются, бутылки, банки консервные вскрытые, куски шерсти всякой. Шерсти? Беспокойно переспросил знаток. Ага, собачья или волчья, не ведаю. Слышь, хлопчик, а принюхайся. Серый не пахнет. «Да чем тут -то только не пахни!» — откликнулся удаляющийся голос ученика. Тот, видать, пошел вглубь помещения. «Максимка, ты далече не уходи! Шерстью понюхай! Вонючая она шибка. Вдруг Максимка тонко вскрикнул, и Демьян, сам не поняв как, оказался уже внутри заброшенной церкви, даже рук не порезал. Проморгался, привыкая к темноте. Усыпанный мусором пол, алтарь завален на бок — На стенах надписи похабные, аналой весь разломан, ступени Амвона усыпаны пустыми бутылками. Бесы куражились. «Максимка, ты где есть?» «Дядька, я видал чего это!» — пискнул Максимка. Демьян повернулся на голос, увидел испуганные глаза, глядящие сквозь него. «Дядька, сзади!» Из темного угла кто-то ухнул по совинному и метнулась волосатая рослая тень, низги не видать было в заброшенной церкви, и все же бросились в глаза обломанные рога, грязный свиной пятак и торчащие наружу зубья, наворованные у колдунов. Тень дернулась влево-вправо, но на пути стоял Демьян. Тогда нечто с силой врезалось в Демьяна, сбило с ног, опрокинула на мусор... И бутылочные осколки огрела знатка по почкам с такой силой, что тот со стоном растянулся на полу. Одним прыжком тень выскочила в окошко, так же странно ухнув напоследок, будто издеваясь. Опираясь на трость и растирая спину, Демьян поднялся на ноги. К нему подбежал Максимка, слава богу, цел. «Дядька, ты как? Сильно больно дал! Я его, как бачив, так спужался!» «Да хватит болтать! Гляди, куда он убег!» Но за окном было уже никого не видать. От церкви тянулись следы копыт, перевернутых в обратную сторону. А где-то вдалеке, уже на окраине опустевшей деревни, знаток разглядел и самого беглеца, перед тем, как тот нырнул в лес. Буро-волосатый, здоровый, что твой медведь, и со свиным рылом он на секунду обернулся, и Демьяну показалось, что он пересекся взглядом с нечистым. «Это черт был, дядька!» «А бес его знает. Черти курей не воруют, разве что потомство ведьмина выкармливают. Да и не гоняются от тебя, как со спины по хребту стукнут». Он еще раз с гримасой помассировал бок. «Пойдем-ка мы лучше в баньке попаримся, хлопче. Подумать надось». В баню Демьян долго стучался да напрашивался, но банник даже не пошумел для порядку, как вымершие все. Максимка предлагал уже так войти, но знаток строго предостерег. Тебе, если шкура дорога, ни на погост, ни в баньку, не напросившись лезть, не смей, то не людская территория. А их Навья, мы тут гости, они хозяева. А уж банька и подавно. Так они и стояли, пока не пришла Алексеевна и не зашла в баню первой на хозяйских правах, зажгла электрический свет видать, дешевый из-за ГЭС, раз даже в лазню провели. Тогда уж и Демьян с Максимкой посмели переступить порог. После в парилке знаток неодобрительно гудел. «Поновешили своих лампочек, аж нечисть поразбегалась, нечто не доставало». «Чего тут глядеть-то?» Попарившись, помывшись и переодевшись в чистое, Алексеевна принесла одежду своих померших на войне мужиков сели ужинать. Ели жареную на сале картошку и косились чем то в окно. Там над мрачными сочевичами плыли темные облака, лаял пес на обступившую деревню Чищобу леса, да возвышался силуэт церквы, видный с каждой точки маленькой везки. Стемнело рано, опустился на землю холодный мрак, и даже в хате было не по-летнему прохладно. Суседка на приветствие не среагировал и вообще себя казать не спешил. А может, бросил он хату вовсе, с шишигами связался да на болото сбег. Демьян без остановки натирал ушибленную бочину. У него после встречи с Хиршбеком еще плечо толком не зажило, а теперь новые побои. На столе стояла бутыль белесой брашки, рядом махорка в газетку завернутые. «Так зачем брашка-то?» — спросил с набитым ртом Максимка. Прожусь сперва, а то в рот бесы залетят. И слова учи. Ты как заговаривать-то будешь?» Максимка кивнул. Он уже знал, что слова бывают разные. В устах знатка, произнесённые в верном порядке, слова приобретают особую силу. Он тщательно проживал, запил сладким чаем и спросил. «Дядька Демьян! «А какое слово самое дужное?» «Аминь! Как сказано, так будет. В своей манере лаконично ответил знаток и поглядел на старенькие наручные часы победы. «Так, отрок, ты поел? Ты сыт? Пора нам до лесу прогуляться!» Как всегда, ночью недовольно подумал Максимка и начал собираться. «Дорога вся раскисла, что твой жур». Грязь так засасывала сапоги, что, казалось, ступи не туда и ухнешь по уши. Зато по следам чёрта идти оказалось довольно легко. Демьян захватил с дома свечку на блюдце и нёс её перед собой, освещая дорогу. Максимка тащил банку. Когда достигли опушки, знаток сказал. «Ставь суды!» «Напень прямо!» Он положил газетку с махоркой, раскрыл, чтоб запах пошёл... А сами пошли заховаемся где-нибудь, поглядим, что тут за дрянь такая. И все, больше ничего делать не надо. Да, не надо. Это же черт, на брашку приманится, как миленькой. Що, засекай вот. Демьян сунул под нос Максимке часы. Тот с трудом разглядел стрелки полпервого ночи. Коли черт тут блазнит, минут через пяток прибежит брашку локать. «Они до всякой севухи охочи, а мы его клюкой по мордам!» Сели в засаде, за близлежащим штабелем полусгнивших от сырости дров. Время шло. Максимка, к в глазах, вглядывался в лесную чащу. Демьян спокойно курил махорку, по-солдатски сложив ладонь лодочкой, чтоб угольком не светить. Выполз месяц из-за туч, дав немного света, но черт все не появлялся. «Неладно, чего это здесь творится? Ой, неладно!» — пробормотал Демьян. «А чего так, дядька?» «Отого! Коли чёрт на брашку не прискакал, так тут вон и вилка якая выходит. Либо чёрт чё это такой творит, что не до крови ему, то ли ещё хуже, что не чёрт это вовсе. Кто ж тогда?» «Думаешь, мало их тварей пекельных?» Тут хоть Сухощавого спрашивай, хотя и тот падение всех знает, а ток мы самых верхних. Они же там кто? Много будешь знать, Демьян замахнулся для подзатыльника. Ну-ка, лучше приглядись. Чуешь чего? Максимка прислушался к себе. Он уже научился распознавать некоторые знаки в окружающем мире, то ли знаток сумел чему научить, то ли сам накреп в своем умении. Там, в поле. И в лесу с немцем он впрямь чуял нечто, чего не объяснить словами. И когда у сухощавого ждали курьера из пекла, тоже ёкало так странно в глубине души, и зубы ныли. Здесь же он не ощущал ничего. Ученик пожал плечами. «Не-а». «И я ничего не чую. Пустота какая-то». Знаток зевнул. «Ладно, хлопчи, подшапали спать». Утро вечера мудренее. Демьян проснулся ночью по малой нужде. Лежал некоторое время в темноте, глядя в потолок и слушая посапывание спящего Максимки. Наконец решил прогуляться на улицу до ветру, захватив табак и спички. Ночью в Сычевичах не так уж и мрачно. С востока гурьбой катились пузатые дождевые тучи, Но над деревней небо было ясным и глубоким, с россыпью мигающих звезд и щербатым полумесяцем. Свежо. Знаток пожалел, что не надел куртку. Он отошел в сторону от дома, расстегнул ремень на штанах и застыл с открытым от удивления ртом, уставясь на поле между лесом и вёской. Там над травой плыла страшная кобылица, описанная Дорофеевной. Плыла, будто не касаясь копытами земли, С атласной переливающейся шкурой, С пылающей мертвым светом шелковистой гривой. Зеленоватое холодное сияние исходило от лошади, Как от болотных огоньков, Что горят на мертвецких сердцах, Отбрасывая блики в темном поле. Глаза, темные и умные, Глядели прямиком в душу. Предвестница смерти прядала ухом, издавала мерное ржание, а еще она шагала в сторону замерзшего Демьяна, угрожающе крутя пушистым хвостом. Каждый шаг копыта будто втаптывал в землю оставшиеся годы жизни. Один, второй, третий. Знаток попятился назад, а когда лошадь прибавила ходу, то и вовсе рванулся бегом к хате, чуть не запутавшись в расстегнутых штанах. Ворвался в избу... Запер дверь и выдохнул, стараясь не разбудить Максимку. Сердце колотилось, как бешеное. В голове роились путанные, пугливые мысли. «Что же это, я теперь умру?» «Так ведь всяко умру. Или топереча скорее?» «А если сейчас?» «Вон как сердце долбит. Ну, как инфаркт!» Пожалуй, впервые в жизни, пережив и Фрицев, и Фроську, и много еще чего другого... Знаток по-настоящему испугался смерти. Не погибели от лап какой-нибудь кикиморы, не лютого смертоубийства от рук фашистов, а такой вот банальной, спокойной даже смерти, когда сердечко раз — и привет. Перед глазами еще стояла длинная морда вестницы погибели. Буквально заставив себя, через силу Демьян выглянул в окно, лошадь удалялась в сторону леса вроде пронесло отметила она меня али нет поди разбери знаток схватил со стола солонку и насыпал соли под дверь у окон и подумав вокруг их с учеником кроватей прошептал заговор со свечкой максимка заворочился и что-то пробормотал во сне и сел на кровать посмотрел еще раз в окно кобылицы не было видно вот и она «Не выдумала, Дорофеевна!» Ложась спать, он прошептал молитву и крепко сжал ладанку на груди. «Чертовщина в Сычевичах непонятная. Где такое встретишь еще?» — подумал он, засыпая. Максимку разбудило играющее радио, кое-как пытался подпевать Демьян. «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу». Знаток отыскал в хате пудовую гирю и тягал ее над головой, раздетый по пояс, играл мышцами и легко перекидывал снаряд из ладони в ладонь. Заметив, что ученик проснулся, Демьян грохнул гири об пол, улыбнулся с непонятной грустью. «Добрые ранницы! Надо б нам тоже радиолу в дом приволочь. Не скучно буде?» «Ага, можно!» — Максимка широко зевнул, поставил ноги на пол, Удивился при виде рассыпанной соли. «Это вы солью напорошили?» «Я... Ночью гости приходили. Нехорошие», — задумчиво сказал знаток, выключая радио. «Пойди умойся, доработать пора. Нам там блинцов натаскали. Подкрепись». Максимка поплелся во двор, к бочке. Знаток крикнул в спину. «Слышь, Максимка, а как певца звать?» «Иосиф Кобзон!» «Анна Демидовна его слушает, как думаешь?» Максимка пожал плечами. «Чего Демьян Рыгородж к этой Демидовне привязался?» На улице слегка моросило. Сырость была такая, что хоть в стакан наливай. Отправились прогуляться по деревне. Заглянули в гости к Дорофеевне. То и совсем стало плохо. Даже разговаривать отказалась. Бабки суетились рядом с платками, судными и лекарствами. В общем, переполохи на знатка с учеником и не обратили внимания. В общем, не до них было. «Вы идите там, а с чертями разбирайтесь!» «Поплохела ей!» – пробормотала Марфа, выталкивая их наружу. «С сердцем шота!» «Слухай, знаток! А может, чего посоветуешь, кстати?» – додумалась она наконец. «Травку какую, а?» Валидолу и нитроглицерина, буркнул Демьян на пороге, и врача хорошего. Поговорку слыхал, врач исцелился сам, блеснула эрудиция бабка. Не надо, нам коновалов тута. Сами управимся. Дверь сбы захлопнулась, изнутри донесся горестный стон Дорофеевны. Ей же в больницу надо, сказал потом Максимка, шагая рядом с Демьяном по улице. «Вообще-то да, не помешало бы». «Но мы кто такие, чтоб людей жизни учить? Они по нас эту землю топчут». «Вы умные?» «Здрасте, бабуль, у вас тоже сердечко прихватило?» У крайней избы на лавке сидела бабка, держась за грудь. Агаповна, кажется. Максимка уже стала их различать. Маленькая, подслеповатая, в кургузом платочке она щурилась в сторону леса и от страха целовала на грудный крестик». «Ой, божечки! Чего ж это творится-то?» «Вы чего, бабуль?» – спросил подошедший первым Максимка. «Да сами гляньте! Опять поле жьете, Полудница!» «Твою мать! Да чего у вас тут за бесовщина такая?» – аж вскрикнул Демьян, проследив за пальцем Агаповны. На поле у лесной чищобы крутилась высоченная, как будто на ходулях женская фигура в белом платье до пят. Маленькую по сравнению с телом голову покрывал наспех повязанный куколь. Под ним зиял пустыми глазницами череп, издали вроде как даже козлиный. Может, такое ощущение возникало из-за повисшей в воздухе стылой взвеси, но жуткая баба вертелась так, что от нее веером брызги летели, брызги огня. От сырости трава не загоралась, огонь сразу газ, белесая фигура крутилась, крутилась а затем резко замерла, заметив наблюдателей, совершила театральный и низкий поклон, от движения из широко разинутой пасти выкатился длиннющий, как змея, розовый язык. Агаповна охнула со страху, вцепилась в руку Максимки. Раскрывший от удивления рот, он увидал, как полудница напоследок подняла руки и выплюнула из рукавов очередную порцию пламени, что прокатилось по полю, оставляя за собой дымящийся след. Он даже услышал протяжный огненный гул. Чудовище на поле гулка захохотало, довольное устроенным представлением, и оборотилось спиной. Несколькими быстрыми прыжками полудница достигла лесной опушки. Перед тем, как она скрылась в кустах, случайные зрители увидели, что она горбатая и уродливая, как если бы у нее в спине спрятан мешок какой. Демьян с Максимкой переглянулись. Агаповна все крестилась без остановки, читая молитву Николе заступнику. Шугливо косилась на них, как бы прося покончить с напастью. «Да, водила дела». Знаток с несвойственной ему растерянностью почесал бороду, ошеломленно глядя на обугленную землю вдалеке. «У вас тут вся нечисть Беларуси, шо ли, обосноваться решила?» «Черти, лошадь белая, полудница топеричья, а банник и нема». «И так каждый день», — пискнула бабушка, — «хоть какое чудище доявится!» да «Вы, бабуль, тут не сидите. Идите-ка домой». Это мало ли еще какая сволочь припрется!» Проследив, чтоб Агаповна ушла до дому, отправились к опушке. Поглядеть следы чуда-юда, когда на пути им попался председатель Никодим. Мужик стоял на крыльце клуба, мрачно попыхивая папироской, и глядел волком. С издевкой крикнул. «О, граждане чародеи! Ну как? Много рублев у бабок выколдывали!» «И тебе не хворать, товарищ!» Вытягивая сапоги из месива, Демьян кое-как подошел к председателю. «А ты шо это? Никак нас поджидаешь?» «Делать нечего», — буркнул Никодим. «Но разговор имеется». «Так, говори». Демьян присел на упавший забор, облокотил рядом трость и полез за табаком. Максимка разглядывала крестности. «Все, как и вчера». Безлюдное, упадочное, только из трубы избы бабки Дорофеевны валил ленивый дымок, и не поверишь, что пять минут назад своими глазами наблюдал, как жуткая белая тетка огнем плюется. Ты это, слышь, колдун? Да не колдун, я! Сколько вам раз не перебивай! Поморщился председатель. Разговор ему явно удовольствия не приносил. «У меня предложение деловое. Сколько тебе бабки пообещали?» «Хер, да ни хера. Я не за деньги, а допытливости ради». «Так, хорэм мне тут воду мутить. Сколько тебе надо?» «Сейчас, погодь». Никодим вытащил из кармана стопку денег, отчитал оранжевые рубли, жёлтые трёшки, синие пятаки и сунул их Демьяну. Тот даже не пошевелился. «Ну, ты чё, бери!» 10, 20, 35 рублей. Хоть рубаху новую купишь, мальчонку в школу к зиме оденешь. Взятку, шоль, предлагаешь, да какую взятку, дурной ты? Я тебе денег даю, чтоб ты уехал и не путался под ногами. Ну, хоч полтинник дам, у меня в хате есть одной купюрой. А чего ж ты, председатель, так от нас избавиться хочешь? как замыслил, чего супротив партии и народа?» «А ты ща видал, кто к вам из лесу в гости ходит?» Никодим со злобы сплюнул под ноги. «Ну и дурак! Кто там ходит там ракобесы? «Ладно, некогда мне тут с вами. Не хошь, не бери!» Председатель еще раз плюнул вместе с папиросой и вернулся в здание клуба. Демьян весело шлепнул ладонями по коленям. «Вот чудилы!» «Ты видал, Максимка?» «Видал. У меня мамка в месяц 50 рублей получает». «Да заладили вы со своими поперками никчемными! Видал, как он вел себя?» «Чего это тут не ладно? Давай-ка снова в засаду». Демьян с Максимкой прошли в сторону леса, обогнули деревню и вернулись с проулками обратно. Тут спрятались в соседней от клуба полуразрушенной избе. В ней тоже было грязно. За потемневшей от копоти печкой скопился мусор из мокрых журналов «Молодость» и разбитых банок под засолку. Демьян зачем-то заглянул в печку. Внутри зашуршало. «Мыши, что ли?» Не -е -е -е -е", с ухмылкой сказал знаток. «Анчутка, шебуршит. На пустую избу позарился. Малуй совсем, полудохлый, как таракан». Расселись по углам в избе. Демьян выглядывал в окошко, Максимка пытался читать журналы. «Ничего интересного. Одни новости про засевы, успехи партии белорусский чернозём». Из головы не шла белёсая фигура, танцующая на поле. Пшёл он!» Максимка подобрался тихонько к окну и выглянул наружу. «И впрямь пошёл!» Воровато оглядываясь, председатель шагал к лесу, под мышкой тащил здоровенный свёрток. «Это куда он?» «Вот сейчас, хлопчи, и проследим». Сейчас погодим немного и пошли». Демьян от нетерпения закурил. Вот Никодим исчез в лесу, вот пробежал по лужам трёхлапый пёс. Протелепала куда-то местная бабка с коромыслом. Марфа, вспомнил Максимка, гаркнула с церкви ворона. «Ну всё, давай следом» потрусили быстро в сторону опушки, а в лесу Максимке стало как-то уныло. Не такой совсем жизнерадостный лес, как в родном Задорье. Квёлый, сырой, помирающий будто. И пустой, что ли? Как если б не хватало в нём чего-то жизненно важного. Ни малина дикая, ни грибов, хотя и сырости полно. Деревья вон хилые, тонкие, птиц почти нет» все не зеленое, а серое, и солнца не видать, один белый круг на пасмурном небосводе. Не светит, а так, видимость одна, для порядка. «Давненько сюда лишак не заглядывал», пробурчал недовольно знаток. Следы сапог председателя вели через буераки и валежник. Демьян легко вычислял его путь даже там, где следы терялись, по сломанным веткам ельника, По едва придавленным почкам мха у корней деревьев сказывалось партизанское прошлое. Один раз знаток остановился, задумался. Максим коткнулся ему в спину. «Чего там?» «Да хитрый он. Петляет. Видать, есть зачем ховаться. Давай-ка на муравьишек глянем. Мы уже на месте почти». «На кого?» Демьян загадочной ухмылкой присел на корточки и уставился на огромный с половину роста муравейник в логе. Максимка сел рядом, с недоумением глядя на насекомых, не зная, то ли издевается знаток, то ли всерьез. «У нас, брат, ремесло такое, что лес знать надобно, на, рассуждал Демьян, — и обитатели его. Когда лишака нема, и спросить совета не у кого». Ты гляди внимательно вокруг. «Вот муравьи — это кто?» «Коллективный разум». «Ты не смотри на меня так. Я вашу фантастику тоже это самое читывал». «А коли человек рядом есть, то и идут они к человеку. Тянутся. У человека же на привале и сахарок найдется, и материал всякий для строительства. Так что зараз потеряли мы след, то поглядаем за муравьем». «Муравей мудрый, выведет куда надо!» И впрямь Максимка увидал, что муравьинная дорожка ведет не абы куда, а по четкой траектории. Черная вереница из марширующих мурашей петляла промеж сосновых стволов, вытекала из лога и вела в глухую чащу, где деревья стояли густо, вплотную друг к другу. Шли по муравьиному следу недолго. Вскоре деревья чуток расступились, Между ними выглянула небольшая прогалина. Демьян остановился и пригнул рукой голову Максимке, Зашипел. «Тихо сейчас». Максимка увидел поляну. Посреди стояла трехугольная палатка зеленой армейской раскраски. Чидил дымком костерок. Из покрытого сажей котелка аппетит натянуло тушенкой. У костра сидели трое в накинутых на плечи плащ палатках, а к ним спиной стоял председатель, И что-то неразборчиво шипел на троих лесников. Куда вы, мать вашу, сказано было ночью. Это что за самодительность? А фоне твою-то мать? Обратно в часть захотели? Те, потупившись, выслушивали ругань. Наконец, когда председатель выдохся, один заискивающий спросил. Дядька, а ты нам консервы принес? Жрать уж совсем нечего. Принес. Буркнул Никодим и вывалил на землю из свёртка кучу блестящих банок. Троица сразу с довольными возгласами их расхватала, парни сноровисто начали вскрывать консервы ножами. «А чаю? А табаку? Чай завтра. Папиросы вот. На хоть закурись, покуда сушей не закапает». «Сахара на, кило с дому взял. И яблоко воську». «Сколько нам тут ещё сидеть-то?» — спросил третий косой и лопоухий малорослый парень. Он с высунутым от усердия языком открывал банку армейским штык-ножом. «Сколько надо, столько и просидите! Или что, обратно захотели?» Трое замотали головами. Мол, не, не хотим. Никодим удовлетворенно кивнул и направился обратно. Демьян прижал голову Максимки еще ниже к земле. Тот постарался даже не дышать. Демьян погладил ствол стоящего рядом кустарника, и тот благосклонно сомкнул ветки, загородил знатка и ученика. Никодим прошел мимо, не обратив на них внимания. Председатель исчез в лесу. Демьян с Максимкой посидели еще некоторое время под кустарником, потом знаток потрепал его за ухо, сказал. «Лады, свезло нам, не заметил. Вставай, пойдем. Куда пойдем?» Оттуда и пойдем знакомиться с товарищами. Если шо, ты, сынок мой, заразумел? Демьян выпрямился, громко кхекнул и шагнул на поляну, раздвинув кусты руками. Сидящие у палатки трое парней застыли с открытыми ртами и с ложками в руках, испуганно уставившись на гостей. Максимка понял, что они не намного его старше, но лет на 6-7, не больше. У того Лопоухого. Вообще вся морда в прыщах. А здоровый Афоня встал резко и шагнул навстречу Демьяну. «Э, вы кто такие?» «У меня такой же вопрос», — прищурился Демьян. «Я тут с сынком гуляю по грибам, а в лесу якие личности странные заседают». «Вы что, хлопчики? Браконьеры?» Рослый сразу паник. «Да не, студенты мы. Экспедиция у нас». «Экспедиция, Гриш?» «По рябчику, небось? Ты шо, дядь, какой рябчик? У нас и оружия нема. Сам погляди». Афоня обвел рукой поляну, палатку, костер, а двое его товарищей согласно закивали с набитыми ртами. «Биологи мы, лес изучаем». «А чего изучаете?» «Ну, флору там, фауну». «Эть да, фауны тут в лесах навалом. А что? «Документы есть у вас, не?» «А шо, хлопцы, я гляну, чего у вас там в палатке». Не получив еще разрешения, Демьян смело залез в палатку, поворошил там, сидя на четвереньках и выпитив зад. «О, краска, баллоны якие, ящики всякие. Это вам для экспедиции надобно?» «Ага», — кивнул Афония, переглядываясь с товарищами. Лопоухи нервно крутил в ладонях нож, Максимка хотел уже позвать Демьяна, но тот выполз из палатки, отряхнул ладони. в ящиках шо?» «Да мелочи всякие для работы. Ты это, дядька, не обессудь, заняты мы тут. -то. Вы, может, того? Дальше по грибы пойдете?» «Да пойдем, чего б не пойти!» С веселым хохотком согласился знаток. «Бывайте, биологи! Консервы-то с чем? Говядина!» вякнул косой и лопоухий. Обратно шли в молчании. Только Демьян все хихикал под нос, как дурачок, будто шутку смешную вспомнил. Максимка не удержался, спросил. «Дядька Демьян, так шо, правда браконьеры они какие?» «Да не отмахнулся знаток. «Из таких дураков браконьеры, як из нас грибняки». «О, глядите!» Максимка цепким мальчишечьим взглядом выцепил странный клок на дереве, схватил его. Это что шерсть, яку я вчера в церкви видал? Ну точно, такая же пакля. Не удивлен даже. Демьян взял клочок шерсти, понюхал, как собака. Чертячья вроде, да? Мы таких чертей. Почекай, чутка, Максимка всё не мог заразуметь в одну цепочку Никодима и странных ребят в лесу, и чёрта из церкви, и увиденную сегодня полудницу. Как оно всё в голове у Демьяна Рыгорыча увязалось? Ну, раз сказал ждать, значит, надо ждать. По дороге домой услышали звук работающего трактора. Белорус с кабиной покрашенными белой краской нижними окошками выехал из-за поворота и, раскидывая толстыми шинами грязь по кюветам, промчался на полной скорости мимо. Максимка на него даже внимания не обратил, а Демьян застыл с отвисшей челюстью, глядя вслед трактору. «Дядька, ты чего?» – дернул его за рукав Максимка. «Почудилось, наверное. В кабине как будто пусто!» Трактор повернул за угол и, фыркнув выхлопом, исчез в глубине деревни. Вскоре его тарахтение умолкло. «Ух, дурачина я, стайросовая!» — воскликнул Демьян. «Ну все же ясно теперь окончательно. Трактор пустой. Черти под церквам скачут. Полуденица и тить ее вдышла. Нотка за ним!» Пошли по глубоким следам от протекторов. Они привели к открытому сараю. Внутри никого, однако вокруг натоптана. Дверь трактора прикрыта, но не захлопнута. Двигатель еще горячий. Демьян забрался в кабину, посмотрел там, потрогал рукоятки и панель, поскреб за чем-то ногтем выкрашенные нижние окошки на дверях, хмыкнул с таким видом, будто понял чего, а уже собравшись вылезать, нашел на полу какой-то предмет и быстро сунул его в карман. «Максимка, как у тебя фамилия?» «Губаревич». «Элементарно, Губаревич». Демьян отряхнул руки, выпрыгнул наружу. «А теперь домой!» В хате их ждала Алексеевна в компании с бабой Марфой. Встречались с накрытым столом, да таким, что у Максимки аж слюнки потекли. Тут тебе и блины с киселем, и сметаны, и пирог, и картошка в масле с рыбкой. Только сами бабули сидели мрачные, зыркали так странно». «Вы чего там делаете?» «Где блукайте?» – сходу накинулась Марфа. «Брашку приватизировали? В лес бродите, в церкви шарили? С нечистью якшаетесь, да? Ты, малыш, кушай, кушай!» «Худой какой!» – тут же увещевала она Максимку, суя в рот жирными пальцами рыбий хвост. Максимка с трудом отнекивался. «Вы меня наняли?» «Я работу делаю!» – Демьян бухнулся на стул, взял блин и обмакнул в крынку со сметаной. «Иль нам обратно ехать?» «Ну, послезавтра, Фёдорович Буде, дайте переночевать». «Так я, Дорофеев, не зарок дал. Зубы не заговаривай, Дёма!» Насупилась бабка, таки сумев сучить Максимке рыбу. «Работаешь, работай, ток давай без чернушества вашего. Мы, люди верующие, хоть и церква без кресту стоит... О, Господи, грех-то якой!» Они синхронно перекрестились с Алексеевной. А про Ефросинью и ваши делишки с ней мы все слыхали, все знаем. Слухами земля полнится». Демьян поморщился, как от зубной боли. «Бабуль, слухи ваши подколодные меня не терплют. Надо будет, пред Богом отчитаюсь. А вы либо работать мне дайте и слово исполнить, либо я до дому до хаты поехал». «Не, ну ты делай, как знаешь», пошла на попятный Марфа. «Но того! С нечистым не заигрывайся!» «Было бы у вас тут с кем заигрываться!» «Вопрос такой, тетя Марфа. Что там за разговор был про дамбу и Никодимку?» «О, да то история старая!» — махнула рукой успокоившаяся бабуля. «Как дамбу построили, у нас давай всю деревню выселять. В Минске и Могилеве квартиры давали. Ну, туда мой внук съехал, Санька. Помнишь такого?» «Ну, а мы с Дорофеевной остались. Наша земля, мы отсюда никуда. «Это я уже слыхал. А сейчас чего?» «А зараз Никодимка Зноу давай агитировать», — подхватила Алексеевна. «Сулит нам квартирами своими минскими, мол, там лепше. Все устроились уже, пенсию в руки приносят, и унитазы прям дома стоят, фаянцевые». «Херня какая!» — внезапно мотёкнулась Марфа. Мы-то знаем, что стервецу выжить нас надо. Но во, дулю ему, бабка продемонстрировала Кукиш. Никуда мы не уедем, нам и тут-то хорошо. Так может того? И правда вам уехать, не? Вякнул из угла Максимка, и на него уставились три тяжелых взгляда. Хм, перевел на себя внимание знаток. А Никодиму такая беда на кой черт? Чего он суетится? Да к вредителю он! Как в пионеры подался, так пропал парень. Бесом прислуживать стал. Тем, что в турбинах. Дорофеевна, там как? Получше стало? Да куда там лучше. Совсем плоха, как бы отпевать скоро не пришлось. Понятно, протянул знаток, вы меня простите, дамы, но у нас тут рабочий момент. Побалакать надобно наедине. Да, мы засобирались, охая и уговаривая все съесть, да про баньку не забывать. Выпроводив бабок, Демьян упал на кровать и запел под нос. «А у нас во дворе есть девчонка одна». «Дядька Демьян, вы чего такой веселый постоянно?» «Просто...» «Слышь, ты зачины все выучил?» «А то...» — Максимка вытащил из-за пояса смятую тетрадку в линейку не такую толстую, как у знатка, но уже исписанную кривыми строчками заговоров. Вот, все могу прочитать. Молодец. Благодарность тебе от всего Советского Союза. Ну ты давай, сбирайся. Ща пойдем от чертей наших пужаться. Мы ж только пришли. Черти нас чакать не будут. У них тоже только обед по расписанию. Извечную свою клюку Демьян оставил в хате. На вопросительный взгляд пояснил. «Не понадобится». И снова влез. «Вот только пришли», — не понимал Максимка. «Чего там опять делать?» На улице смеркалось. На удивление рано для лета. И серость дня сменилась наступающей темнотой. Весело посвистывая, Демьян брел по полю капушки. Стало уже морозно малость. Со склона журчал ручей и в стылом полумраке вырисовывались силуэты деревьев. Мерно переступая копытами и наклонив голову, из леса вышла лошадь. У Дорофеевны в хате Марфа полоскала в ведре тряпку, пропитанную гноем и человеческими выделениями. Умирающая старуха стонала, не открывая глаз, от кашля у нее на губах выступила желтая пена – Дорофеевна бормотала иногда про коней бледных, про смерть, звала давно сгинувшего на войне сына Лёшку. Бабки внезапно столпились у окна, заохали. «Марфа, Марфа, подойди! Смотри, что творится-то снова!» Та выглянула на улицу. На поле, в густой полутьме, что-то светилось. Старуха прищурилась, напрягла глаза и впрямь, как будто светлячок витает вдалеке и становится все больше, приближаясь. «Никакой там не светлячок», — свою верным страхом поняла Марфа. «Это же лошадь! Только светящаяся, что твой призрак. Значит, не привиделась Дорофеевне? Ходит лошадь страховидная вокруг деревни, гибель предвещает. Большая еще якая, гривый трясет, а вокруг оцветы бликуют красивыми всплесками мертвечного свечения». Шкура аж переливается вся, движется во тьме, создавая ощущение, будто животное плывет над землей, не касаясь копытами. А навстречу чудовищному силуэту шел, ничего не боясь, Демьян. Марфа подумала «Вот и все, Дема, не увидимся мы более». А потом задернула шторы и сказала всем нечего туда пялиться, бесовщина это все, вот он с ней по-бесовски разберется». Максимка подумал было, что Демьян рехнулся, он смело шагал прямо к сияющей зеленоватым светом страхолюдине, не с заговором на губах, а продолжая насвистывать надоевшую песенку Кобзона, без клюки, без ладана. А подойдя вплотную, достал яблоко из кармана и сунул кобылицы в морду. Максимка осознал, что, несмотря на светящуюся атласную шкуру, С сполохи потустороннего света, жуткий орел близкой погибели, это всего лишь животное, которое с удовольствием схрумкало яблоко и понюхало пальцы знатка, благодарно фыркнуло и покосилось огромным глазом на мальчика. Демьян широко улыбаясь, почесал коняшку за ухом, шлепнул побоку несильно и показал Максимке ладонь, которая теперь тоже слабо светилась в полутьме. «Видал?» «Это что же, она?» Но Максимка не успел договорить. На тропке в лесу, откуда вышло животное, кто-то зашуршал в кустах и негромко выматерился. «Стоять! Это, как его? Хэндэхох!» Неожиданно заорал во всю глотку демьян, отчего лошадь взбрыкнула от неожиданности, встала на дыбы и заржала. Видимо, поняв, что раскрыл себя прячущийся в кустах незнакомец, ломанулся бежать, и Демьян рванул за ним. Ученик побежал следом, вглубь леса, вдоль ручья, путаясь ногами в полусгнившем валежнике. Впереди пыхтел Демьян, который ориентировался в темноте, как летучая мышь. Максимка же пару раз чуть не сломал ноги, едва не провалившись в лог, ям тут хватало. Беглец, судя по всему, тоже не избежал этой участи, рухнул в один из оврагов, заверещал, пытаясь выкарабкаться. В сгустившемся полумраке Максимка увидел знатка, который стоял над ямой и почему-то смеялся. «Ну шо, товарищ черт, вот ты попався!» А в яме ворошился тот самый, со свиной Харий, весь в растрёпанной шерсти, здоровый и крепкий. Наклеенные по краям пасти зубья теперь белели среди палой листвы. Чёрт стонал и глухо кричал. Из-за накладной морды вопли казались совинным уханьем. «Не трожь! Не трожь! Я ногу вывихнул! Я-то <связь> бьешь, я не только ногу выверну! Эй, шкуру твою наизнанку заодно...» кричал на него Демьян. «Ты чего тут народ пугаешь? Ирод, под трибунал захотел?» «Это председатель все! Не виноват я, дядька, не бей! Никодим все придумал!» Максимка подошел ближе, встал рядом с Демьяном. Упавшего враг черт снял маску, обнажилось потное лицо, такое знакомое. «Афоня! Тот студент-биолог!» Афоня плакал, как маленький, утирая сопли, и жалобно переводил взгляд знатка на Максимку и обратно. Нога у него лежала под неестественным углом. Максимка присвистнул. «Да он ее не вывернул, а сломал, поди! По лесу, як зайца, не поскачешь, особенно по такой темени!» «Копыта сраные!» – ныл Афоня, снимая и отбрасывая с подошвы закопченную до да черна металлическую кружку – Сейчас он выглядел совсем не чертом, а просто человеком в нелепом костюме из дешёвой коричневой пакли, местами уже оторванной. «То-то уроком тебе будет! Ты какого хрена меня бил, биолух?» «Ты испужался, я дядька! Я же не со зла! Вот вам крест!» «Крестишься, а сам в церкви мусора накидал и на стенах писал похабщину якую», — назидательно сказал Демьян. «Ты шо студент?» «Не определился яще. «С богом ты, или с коммунизмом?» «Да не, я это...» «То до меня еще намалякали». «Ладно, давай, выползай. За руку тягай». Знаток протянул ладонь. Вытащили студента наружу. Тот посмотрел на обоих страдающим взглядом, взвизгнул от боли, укладывая ногу поудобнее. Почему-то с плаксивыми интонациями сказал Максимке. «Ну ты-то мне веришь, малой?» «Не хотел, я зла, вот клянусь!» Максимка пожал плечами. Он сам ничего не понимал, но было жутко интересно. Знаток отвесил студенту крепкую затрещину, а у того аж голова мотнулась, как у матрешки. С тихим «Ай» фоне схватился за висок. Максимка ему даже посочувствовал Удар у знатка, что у медведя. «Тот обьез за церкву», — пояснил Демьян. «И мы в расчете, так и быть. Давай, сказывай!» «Ты кто таков? Чего тут забыл? Курсант я. Откуда? С военной части под Гомелем. И парни тоже оттуда вы. С гауптвахты нас забрали». «А тут вы как оказались?» «Бактериологическая опасность», — с трудом выговорил по слогам Афоня и в ответ на вопросительные взгляды объяснил. «Мы ну, вроде как эти, санитары-поджигатели». «Нас месяц назад сюда спровадили под ответственность Никодима. Деревню жечь надо перед затоплением. Так делают, когда населенные пункты всякие топят. Ну, когда дамбу открывают. Озеро тут будет вместо низины». «Так, вот это новости», — протянул Демьян. «И что дали?» «Ну, на губе вообще хреново жить», — рассказывал Фоня. «Жрать нечего, дрочат каждый день, бьют почем не попадя». Припухали мы там так, что... Эх, Красная Армия, туда ее налево. Приехал Никодим. Договорился там с надчасти. Нас ему в подчинение отдали. Выдали смесь горючую, огнемета и костюмы специальные, чтоб деревню жечь. А тут бабки эти уезжать никуда не хотят. Ну, Никодим и говорит нам, мол, я за вас, ребят, договорюсь, что вы тут якобы работу важную делаете. Буду вас кормить, поить... А вы, мол, в лесу посидите, молясь. Ну и бабок этих надо шугануть, чтобы они сами согласились уехать. Якобы тут черти всякие живут. Денег дал. У Максимки будто вспыхнуло что-то в голове. Конан Дойль, собака Боскервилий. Он же читал. Вы лошадь фосфором обмазали, воскликнул он, и Демьян с довольным видом потрепал его по плечу. Догадался, сам чертяка. Ага. Горесно кивнул Афоня с гримасой, поправляя ногу. «Обмазали! Фосфор для рожига надобен. Никодим коняшку привел, мы ее в лесу держим! баба к лошадью знатно так шуганули, но они уезжать все одно не хотят. Упертые, як ослицы!» «А костюм откуда захапал?» Кивнул Демьян на чертовскую одежду. к это! Он же в клубе раньше всякие культурные мероприятия вел! Остались костюмы разные!» У меня еще один есть. Так ты полудницу играл, ахнул Максимка. От всей новой информации голова шла кругом, а Демьян лишь кивал, словно во всем давно разобрался. Ну точно английский сыщик Холмс. Ага, я полуденница. В бабу со страшной мордой рядишься, вниз под одежку огнеупорный костюм и ранец огненный за спину, ну, который нам в части дали для работы. Через рука в шланг чтобы огнем пыхать». «Ну ты, брат, даешь. Тебе в актеры надо. А трактор кто завел? Да Ванька в нем ездил. Ну, ушастый который. Он малой просто шкет. Сховался внутри так, будто трактор сам по себе катался. Стекла покрасил там снизу. Вот. Ну а в церкви мы по очереди дежурили. Орали там, бесились, как сказано было. «И курей у старух воровали?» — строго спросил знаток. Афоня лишь виновато шмыгнул носом. «Да, набедокурили вы тут. Давай сюда лапу свою, шину наложим. А потом к твоим пойдем». Двое других курсантов быстро поняли ситуацию, потупили взоры, принялись в два голоса оправдываться. Над костром снова пыхтел котелок. Пахло вкусно. «Никодим скоро придет», — уведомил лопоухий Ванька. «К полуночи обещался». «Это хорошо. У меня к нему разговор серьезный. Сходи-ка за лошадью. Она там, небось, в лесу совсем отшумела, бедолага». «Да она привычная». «Чего готовите?» – спросил Максимка, подсаживаясь к костру. Демьян даже пробовать не дал всех вкусностей, что принесли домой Лексевна с Марфой. В лес потащил. «Да супчик куриный», – ответил Юрка, помешивая в котелке ложкой. «Готов уже». «Бери миску, подливай. Вон хлеб, лук, чеснок бери. Сальце есть. Ты кушай, парнишка, не стесняйся». Максимка налил миску супа, и тут из лесу вышел Никодим. С удивлением уставился на мальчонку. С края поляны выскочил Демьян и так дал председателю по уху ладошкой, что тот скатился мордой вниз, к сапогам Максимки. Председатель замычал и пустил струйку слюны, Юрка, не обращая внимания, продолжил прием пищи. Видать, привык к дракам в казарме. В ветвях удивленно ухнула сова. «Ну чё, товарищ председатель, скушал? Кашу заварил, как теперь расхлебывать будешь?» «Чё?» — только и смог произнести Никодим. «А вот чё!» — Демьян с удовольствием нападал ему ногой по заднице, но больше бить не стал. Присел напротив председателя на чурбак, свесив руки между колен. «Давай оправдывайся, дурак! Будем думать, чего с вами рабыть!» Никодим кое-как поднялся, сел назад. Поднял свою упавшую кубанку, водрузил на голову и с опаской глянул на знатка. Вздохнул горестно. «Все уж понял, да? А то, твои солдатики уже все доложили по форме, считай. Курсанты они! Да хоть генералы!» «Мне все одно. Давай говори, на кой черт ты всю эту байду выдумал?» «Я ж все ради них, дур старых!» «Ну чего им тут делать, в деревне этой?» Никодим махнул рукой в сторону Сочевичей и помассировал отшибленную голову. «Эх, и больно ты мне по уху дал, знаток! Там у них в городе квартиры уже стоят, ждут не дождутся. С водопроводом, с канализацией нормальной, пенсию на дом приносят, все подруги рядом». Вышла на лавочку и сиди себе, болтай. Нет, они Дорофеевну все слушают. О, Дорофеевна же! А чего с ней?» — Вскинулся знаток. «Да померла она час назад. Сердце не выдержало. Старенькая совсем была». Максимка подумал, что Демьян сейчас опять ударит председателя, даже руку протянул, чтоб удержать. Но знаток только сжал крепко кулаки и сказал, пристально глядя на Никодима из-под кустистых бровей. «Ты ж понимаешь, что на тебе грех!» «Он во всем виноват!» Неожиданно отозвался Афоня из палатки. Юрка согласно кивнул, не прекращая есть. «А вы вообще замолкните, курокрады!» «Ну так что делать будем с тобой, Никодимка?» Никодим повесил голову, сказал тихо. «Моя вина, да. Дорофеевна мне как мамка была. Не хотел я этого. Не думал, что ее так лошадь испугает». «Я ж понимаешь, ради них всё, клянусь! Вот хоть в КГБ меня сдай, не хотел я!» И председатель тихо, искренне заплакал. Все молчали, даже Юрка прекратил черпать ложкой в миске, а Фоня глухо произнёс из палатки. «Слышь, дядька, не хотели мы их насильно тащить? А то их бы всех инфаркт хватил. Прикладами их, что ли, из дома выгонять, як чура. «Ещё огнемёты эти. По доброй воле хотели, чтоб. Им тут правда не жизнь. Пуще бы жили в городе, в палисадничках там, ковырялись. Опять же хозяйство. А им некоторым уж под сотню». Демьян достал из кармана предмет, найденный в тракторе, бросил тому самому мелкому Ваньке. Тот как раз вернулся с лошадью и стоял, слушая разговор. «Держи папиросы свои. Потерял в кабине». «Вы тогда и догадались?» – спросил Максимка. «Ну, скорее убедился. Только ума не приложу». «Чего с этими товарищами делать? В КГБ вас за шкирку, як вредителей и шпионов». «Не надо», – сказал Ванька и, подумав, добавил. «Пожалуйста, у меня мамка болеет. Не выдержит, если на дисбат залечу». Никодим вновь вздохнул, комкая в руках кубанку. Демьян прищурился. «В хороших квартирах, Гриш, жить будут!» Лексевна стояла у окна, прижав к лицу ладони и глядя сквозь раздвинутые пальцы. По полю что-то бежало, будто на четвереньках, быстро приближаясь. «Марфа, гля, это чё, не как человек? Ну-ка, отойди погляжу!» Едва на это сказала, как стекло взорвалось сотней осколков, и как только не посекло... Тут же открылась печная заслонка, и по избе заметалось пламя, как живое. Катался огненный колобок, не поджигая, но стреляя во все стороны жгучими искрами. Сорвался с крюка ухват и поддел Ликсевну под обширный зад. Колотились в ящике ножи да ложки, просясь наружу, хлопали ставни и тумбы, летало по избе полотенце, скручиваясь в жгут и хлеща во все стороны. «Наружу! Быстро!» Сориентировалась Марфа, выгоняя кумушек. В сенях, провожая старух, полопались банки с закрутками на зиму. Огурцы да помидоры покатились за старухами следом до самого порога. Снаружи вовсе творилось какое-то светоприставление. На поле закладывал виражи трактор, гоняясь в перегонки со старой телегой без одного колеса. В телегу, конечно же, никто запряжен не был. Дымили трубы давно заброшенных исп. Ведро само по себе вычерпывало из колодца воду. Трёхлапый пёс иступлённо тявкал на электростолб, хлещущий во все стороны проводами. «Батюшки! Батюшки! Да что же это? Ильинишна, гля! Не твои куры-то!» По огороду в наглую толпились пёстрые птицы. Среди них гордо вышагивал петух. Лексёвна почти ощутила, как последняя тёмная прядь под платком окрасилась в серый. Все как одна куры были без голов. Обрубленными шеями они невозмутимо пытались склевать горох. Обезглавленный петух заквохтал не пойми чем, кое-как взлетел на конек крыши, загородив луну и во все свое кровоточащее горло закукарекал. Тем временем бежавшая через поле фигурка приблизилась. В ней Лексевна с изумлением признала председателя. «Никодим, голы в чем мать родила!» Исходил пеной и перебирал Конечностями, как заправской Скакун, а на шее у него Свесив ноги, сидело что-то Маленькое, черненькое, покрытое Шерстью. «Сгинь! Сгинь, нечистый!» Замахали юбками старухи, Но нечистый не сгинул, С веселым гиканьем он пришпорил Никодима своими мелкими острыми копытами, и тот поддал ходу, направляясь прямо на бабок. Чертенок правил скакуном, тягая того за уши. У самого чертенка головы не было. Вместо нее торчал огромный выпученный глаз на тонкой ножке с пальцами за место ресниц. «Изыди! Слезь с него, бес!» – голосила Агаповна, Дальняя родственница председателя. «Прочь, старые! Прочь, отседа! Моя эта деревня, моя!» – завыл в ответ председатель. «Всех сгною, всех в пекло заберу!» «Отче наш, и же еси!» – залепетала Марфа. «На-ка, выкуси!» – ответил в рифму председатель. Встал во весь рост и затряс, чем природа наградила. В глазах Никодима плескался ужас В перемешку со стыдом красный он был как рак. «У хату! Назад! У хату! Там иконы!» Велела Алексеевна, принявшая в отсутствие Дорофеевны командование на себя. Бабки набились в темную хату, зажались в красный угол, без остановки крестились. Домашняя утварь не унималась, но кое-как удалось ее запереть в сенях, только дергалась придавленная сундуком ожившая скатерть. Вдруг помытая по православной традиции жёлтая и усохшая Дорофеевна открыла слипшиеся веки, с хрустом расправила тонкие птичьи ручки, старухи завизжали, выкрутившись каким-то немыслимым образом, встала в гробу и теперь глядела на старух из-под сбившегося на бёдрах савана. «Ух, батюшки!» – только и сумела произнести Ликсевна. Дорофеевна расплылась в беззубой улыбке – Лицо растянулось так, что того и гляди лопнет, на синих губах выступили черные кровяные пузыри, еще раз хрустом провернувшись вокруг себя, Дорофеевна зашлась в безумном, макабрическом плясе, выбрасывая далеко вперед сморщенные свои лодыжки и задирая саван сверх всякого приличия, как распутница из фильмов американских. Мертвая прокашлялась какой-то желчью, разогревая слипшиеся голосовые связки, и запела. «Из-за леса, из-за гор, показал мужик топор, да не просто показал, батюшки святы!» грохнулась в обморок Марфа, тут же умывальник заботливо плюнул на нее водицы. «Валите от седого кошелки, старые пока целы, а кто останется, со мной в могиле плясать будет!» «Покуда червы не сожрут!» — веселилась Дорофеевна. «И запивай! Гэндель-мендель-гэндель-ду!» Побледневшие старухи прижались к стенам, крестясь и закрываясь иконами от вселившегося в Дорофеевну беса. В посмертном веселье крутилась покойница, расшвыривая предметы, кидалась угольями из печи, наконец выдрала зубами из гроба два гвоздя и со всей дури загнала себе по одному в каждый глаз, только брызнула в стороны темная кровь. «Здесь скоренько глаза-то не пригодятся более», – стращала Дорофеевна. «Бежим! Бежим отсюда! Знатка отыскать надобно!» – осенил Алексеевну, и бабки принялись разбивать баррикаду, уворачиваясь от беснующегося трупа. Будто приглашая спасаться, заиграли в заброшенной церкви колокола. Обрадовалась была Алексеевна, да вспомнила. Комиссар это колокол, уж лет как двадцать на переплавку пустили. С высокого стога сена, затворящимся шабашем и мечущимися по деревне старухами, наблюдали знаток и ученик. «Курей жалко», — протянул Максимка. «Всё одно. В город их не возьмёшь, пришлось бы тут оставить. А так хоть на дело пошли», — махнул рукой Демьян. А мы потом соберем, да биолухам отдадим. Им тут еще питаться чем-то надобно, покуда деревню дезинфицируют. Во! А этот их не заморит совсем? Кто? Анчутка-то? Тоже мелкий бес. Так, вредитель. Молоко там скуксить или еще чего. Эт его, вишь, с куриных голов так раздухарило. Долго голодный сидел». «Сейчас к рассвету наиграется, устанет, а там и нам выходить можно». Может, хоть Никодима отпустим?» – жалостливо спросил Максимка, кивнув на гоняющего кругами по полю председателя. «Да не, пусть побегай ты шо. Башку проветрит, чтоб мыслей дурацких меньше в ней рождалось». Утро наступило незаметно. В какой-то момент черное небо просто сменилось серым, без петушинного кукареканье. Тогда Демьян ловко съехал на спине со стога, помог спуститься Максимке, взъерошил ему волосы, намазал щеки сажей. Сам скривил лицо так, будто его удар хватил, надорвал рубаху, измазал припасенной куриной кровью и оперся на клюку, как глубокий старик. «Ну, як? Похоже, что нас бес одолел?» «Похоже, дядька!» – засмеялся Максимка. «Ну, тады почапали!» «То к морду не такую веселую на цепи!» В таком виде они доковыляли до хаты Дорофеевны. На скамейке, не смея зайти внутрь, сидели бабки, бледные да синевые. Конвульсивно скрюченные пальцы сжимали иконы и распятия. «Простите, матушки!» — уронил голову на грудь Демьян. «Не сдюжил я!» «Больно силен бес оказался! Заломал нас только в путь!» «Как же так, батюшка?» — охнула Марфа. «Неужто никак?» «Никак, силен собака!» «Что ж нам теперь-то...» «Уезжайте, отседова, «Бесово теперь это место!» «Буду тут под водой турбина крутить до да фараонок, за бока щипать!» «Всех заморят, кто останется!» «Да к чего, Демьянушка, ничего поделать не можно?» Комкая платочек спросила со слезами алексеевна «Да ничего тут не поделать, уезжать вам надо!» «Подальше. Лучше в город. Там сейчас это, как её? Урбанизация. Нечистые силы нема ома совсем. И врачи там, медицина». Демьян кивнул на окна хаты, где ещё подёргивался труп Дорофеевны. «Город вам надо всем. А то так каждую ночь будет. Надо только Никодима найти. Тут он где-то бегает». «У меня в Могилёве квартира», пискнула одна. «А у меня в Могилеве квартира пискнула одна а у меня в минске отозвалась Марфа. «Ну так и чего вы тут забыли? Езжайте! Проклята деревня!» Максимка и Демьян стояли на пригорке, дожидаясь Фёдорыча. Видно было, как бабки суетятся, выносят из хат пожитки, скоро за ними должен приехать транспорт. А потом из лесу выйдут санитары-поджигатели, жечь хаты, отгонять остатки техники, готовить сычевичи к планомерному затоплению. Скоро всё здесь станет глубоким озером. Им навстречу поднялся Никодим, ставший немного пришибленным после знакомства с Анчуткой. Демьян смотрел на него насмешливо, попыхивая самокруткой и крутя в руке трость. Врезать, что ли, напоследок? Так, для острастки. «Эх, слышь, колдун!» смущенно обратился председатель, поправляя на голове кубанку. Ему все казалось, что на шее у него кто-то сидит. И колдун, я, никак вы с собакой, не научитесь. Зна так я, зна так, чего хотел. Ты мне помог, а я виноват. Дорофеевна тебе не заплатила, а я. В общем, денег ты не берешь, так что держи. Это мне от мамки досталось украшение. Вот, оно бабское, конечно. Ну, может, хоть на толкучке сдашь. Никодим сунул в руки Демьяну красную бархатную коробочку, знаток открыл, и Максимка ахнул. Изнутри блеснуло искрами нечто красивое, переливалось малиновыми брызгами света. Демьян захлопнул коробочку и посмотрел на председателя. — От души подарок-то? — От души. — Ну и ты и того. Прости меня. Не хотел я зла. — Раз от души — возьму. «Спасибо тебе, это... знаток». «Бывай, товарищ председатель». Никодим горько усмехнулся и начал спускаться к деревне, помогать бабкам с переездом. Позади на склоне рыкнул мотор, Фёдорович явился вовремя. Остановил полуторку на изломе дороги, приветственно высунул татуированную руку в окно и крикнул. «Ну шо там, товарищ партизан? Бабок ублажил? Здорово, товарищ Мичман!» «Ублажил в сказки не рассказать!» «Ну тады полезайте! Домой вас повезу!» Максимка окинул взглядом Сычевича опустевшую сиротливую вёску даже без плешивого домового. Спросил у знатка. «Дядька Демьян, отчего чего у нас в Задоре так много нави? И проклятий всяких, и, и заложных, а тут один анчутка на всю деревню. Почему так?» Тот пожевал губами, затушил окурок и сунул в карман. «А вот насчет этого, хлопчий, я и сам задумался. Ну, сдается мне, есть виновник. Разберемся, сынку». Знаток взлохматил ладонью светлые вихры Максимки.